Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Анна Иванова, смотрящая со стороны, читает Ольга Глушко. Глава 1. Мамочка. Лена уткнулась носом в букет и глубоко вдохнула аромат роз. Сладковатый запах пробрался в горло и растёкся по языку. Её первые цветы. Раньше она, конечно, получала гладиолусы на день рождения от родственников и гвоздики на 8 марта от одноклассников, но алые розы да ещё от поклонника никогда. Настоящее свидание у неё тоже случилось в первый раз. Дома, если она отправлялась на встречу с парнем, Мама всегда кралась следом. "Останься, Лена, учиться в родном городе, так бы и продолжалось". Никто не знал, чего в старших классах есть стоил рывок из хорошисток в круглые отличницы ради поступления в далёкий Сочинский институт. Лена так привыкла к удушливой опеке, что даже сейчас в двух с лишним тысячах километров от родного Кирова проверила, не выглядывает ли мать из-за угла. В сиреневом отблеске заката и мягком свете фонарей они были только вдвоём. Кавалер приобнял Лену за талию. Волна удовольствия прокатилась по спине, сделав тело мягким и податливым. Он галантно направил девушку к машине. Мама запрещала ей садиться в чужие авто, причём это касалось даже такси. Чего уж там? Стоило Лене после 6 подойти к входной двери, как мать, Ванзала, в её вечно воспалённые, будто заплаканные глаза, под взглядом которых чувствуешь себя виноватой во всех несчастьях, включая смерть бабушки и пьянство папы. Прижав руку к груди, она просила, чтобы дочь пожалела её бедное сердце и осталась дома. Теперь мама далеко, а значит, никто не заставит её сидеть всё воскресенье в общежитии, тем более в такую погоду. Ветер трепавший с трудом уложенные и пересушенные осветителем волосы, очередная вольность был по-летнему тёплым. В её родном городе со дня на день выпадет снег, а здесь, в Сочи, ещё пахли абрикосовой сдобой, цветущие османтусы и продолжался купальный сезон. Когда Лена остановилась возле передней двери, её кавалер заглянул в салон и нахмурился. "Пардон, у меня здесь собака сидела, ирландский сеттер. А всё кресло в шерсти, а почистить некогда. Поедешь на заднем?" "Без проблем", она улыбнулась, заглянув снизу вверх во внимательные карие глаза. Взгляд скользнул по лицу и задержался на ярких, даже на расстоянии источавших жар губах. Лена уже представляла их первый поцелуй, но сейчас испугалась. Вдруг в гамбургере, который она съела на обед, был лук. Перед свиданием девушка тщательно почистила зубы и всё-таки не знала, что у тебя есть пёс. Постаралась отогнать волнение она. Ты любишь животных? Ещё бы. Всё детство с ними провела. И сейчас каждый вечер хожу вокруг общаги с кастрюлей, как безумная собачница, нервно хихикнула Лена. «Отвлеченная тема – самое то, чтобы успокоиться!» «А дома остался персидский кот Роджер. Я так по нему соскучилась!» «Да!» – улыбнулся он, заправив ей за ухо то и дело прилипавшую к малиновому блеску для губ прядь. «Роджер! Забавная кличка! Почему ты его так назвала?» «В честь инопланетянина!» Герой одного прикольного мультика, может, смотрел, называется Американский папаша. Там ещё говорящая золотая рыбка. Кавалер распахнул перед длинной дверью. Увлечённая рассказом, она собралась запрыгнуть в машину, но тут до её сознания добралась представшая перед глазами картина. Девушка охнула и отшатнувшись, натолкнулась на мужчину, заслонившего путь к отступлению. Мамочка пронеслось у Лены в голове.